Глава двадцать третья «Куда мы идём?» — спросила Анна. Чет остановился. До него вдруг дошло, что он понятия не имеет, как ответить на этот вопрос. Всё это время он думал об одном — как убраться подальше от Карлоса, и они всё бежали и бежали, куда глаза глядят по извилистым лестницам и переулкам. Храмы давно исчезли позади, в тумане, но далеко внизу, в долине, еще можно было различить огоньки факелов. — Можно мы остановимся? — спросила Анна. — Всего на минуточку. Чет снял со спины его бок. Там, у храма, он завернул ее в гобелены и все это время нес на плече, как куль с зерном. Он положил сверток на ступени и, морщись, присел рядом с Анной. Он гадал, сколько еще дыр можно проделать в его теле, прежде чем оно перестанет толком работать. Осмотрев свою обожженную ногу, он порадовался тому, что боль, по крайней мере, стала терпимой. «Джонни», Джонни" — произнесла Анна. Чет взглянул ей в глаза. Увидел боль. «Его больше нет, то есть совсем, да?» Чет пожал плечами, стараясь не думать о том ужасе, который он видел на лице у Джонни перед тем, как тот исчез. По крайней мере, Анна была избавлена от этого. «Да», — сказала его бог очень тихо, едва ли не шепотом. Это были ее первые слова с тех пор, как они сбежали от пламени. «Его, ба, было выпущено на волю». С этим миром его больше не связывает ничего. — Он был здесь счастлив, — сказала она. — По-настоящему наслаждался существованием. Воображал себя Питером Пеном в Нетландии. — Чёрт! — Понимаете? — Почему именно он? — Почему не я? я — Я-то рада была бы уйти. — Нет, — сказал Ива Бог. — Только не так. — Чтобы твоё ба отлетело вот так, сбросив оковы. Только не здесь, не в подземном мире. Никогда не проси об этом. Она плотнее завернулась в гобелен будто ей вдруг стало холодно. «Мои мужья...» Её голос дрогнул. «Они улетели. Их души теперь во власти ветров хаоса. Быть может, сгория вместе с ними, я смогла бы направить их». «Увезти? Этого мне никогда не узнать». Она смотрела куда-то вверх с отсутствующим видом. Они долго сидели в молчании. Чет не знал, нужен ли сон покойникам, но измотан он был до предела. Казалось, он может сидеть так вечно. «Лето», — сказала, наконец, Ива Бок. «Мы идем к лете». Анна и Чет посмотрели на нее. «Ты отведешь меня туда, а взамен я отведу тебя к твоему деду». «Он там?» — его бог кивнула. «Да, рядом». «А что такое лето?» — спросила Анна. «Город, река, путь к забвению». «К забвению?» — его бог кивнула. Погрузившись в ее сладостные воды, душа исчезает навсегда, — сказала она. В глазах у нее плескалась жажда. — Но мы видели лица в реке, — сказала она. Столько боли и ужаса. Это Стикс. Каждая река поет свою песнь. Стикс — река ненависти. Флегетон — река пламени. Кацит — река стенаний. Есть и другие «но». «Лето — река забвения. Единственный способ положить всему конец». «Конец всему», — повторила Анна, будто ей только что рассказали, как обрести Грааль. «Все дороги ведут в лету», — сказала Ива-бог. «Души подданы подземного царства. Порой сами боги». «Когда ты понимаешь, что с тобой покончено, если ты сдался или просто устал, ты идешь туда, где струит свои мирные воды лето!» Она помолчала. «Мое сердце умерло вместе с моими любимыми. Для меня не осталось ничего, даже мести. Когда Богу становится безразлично, месте, значит с Ним и вправду покончено из ее голоса исчезли всякие чувства со мной покончено анна кивнула прошептала да со мной тоже лето сказал чет каким образом мы зеленые будут следить за дорогами сказала его бог задыхаясь этот разговор явно стоил ей немалых сил Чет вдруг заметил, что на гобелине проступили кровавые пятна. Наш единственный шанс — это пустоши. Но в одиночку нам их не пересечь. Слишком опасно. Она вновь умолкла, собираясь с силами. Склады там, внизу. Если повезет, мы застанем там. Караван, готовый отправиться в дорогу. Это лучшее, на что мы... «Можем надеяться».